Гражданин. Еснова наплывали предсмертные видения прожитой жизни. Нет, смерти в свои 59 лет он не боялся, и теперь, когда она ходила, кажется, неподалёку, верил, коль уж в этот раз не минует его, третёт её достойно, как и подобает. Не до тебя страшно. Земные долги он отдал сполна. А что взял от жизни? Успел ли съесть свой кусок пирога с праздничного стола? Утомился ли на балу жизни? Насытил ли утробу хитлавия? Притек ли в сети искушениями? Понял ли наконец последний секрет земного бытия? Всё едино время, и только смертно всегда, а потому живите в текущем днём, не веря в стальное. Кто ответит?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 рудже его мир как целое оставил долгую по себе память. Немало в знакомых ему, зародившихся, видимо, в их общих беседах и спорах мыслей встретил здесь Достоевский. Но одна о том, что великое целого мироздания отражается на земле в человеке, о том, что в духовной деятельности человека вполне вместим сущность всего мира,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 еженедельника издателем которого и был сам Владимир Петрович. Мысли заметались в смущении. Слишком уж дурная репутация у одёжного гражданина. Ну да хлеб за брюхом не гоняет-то, а в реакционерах ему теперь особенно после бесов не привыкать ходить. Вот что будет, ни раз рисковал. А уж как чертям подходил, всё нарывил переступить.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 но утешения не утешали. Он-то был убеждён как раз в обратном: полная свобода прессы необходима, иначе до сих пор даётся право дренным умишкам не выказываться и оставлять слово в намёках, дескать, пострадаем. Таким образом, за ними репутацией не только страдают те, гонимых произволом деспотизма, но и умных людей. Предполагается добрым читателем, что вот в том-то То они невысказали и заключаются перлы. И при неприятнейшем сюрпризем для них была бы полная свобода прессы. Вдруг бы они увидели, что ведь нельзя врать, что над ними все рыщутся. И этот испуг был бы над ними посильнее цензуры. Дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к бесам.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 Никто не киется не убийство Иванова одним словом на волка поклёп, а кобылу мыл зайцы съели. И если бы дело было только в том романе, а то ведь чуть не в глаза признают нападки на бетов, в которых находит клевету на всё русское прогрессивное общество, и из которых перитонисты и парадисты сделали для себя чуть не козла отпущения.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 потыпалить тандурные предупреждения о закрытии гражданина, да и многие публикации в нём теперешнем действительно трудно было бесприпредвзятость отнести к официозу. Вокруг имени Достоевского взвихренить чуть ли уже не постоянные эпитеты отступник, изменник, маньяк. Рассказывали, что многие специально ходят в Академию художеств, где выставлен его портрет, написанный Перовым, чтобы убедить себя и других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 Блувал на выставке художников. Понравились Репинские бурлаки, остров Волаам Куинже, любители тлавиного пения Маковского, но особенно Перовские охотники на привале. Что за прелесть! Попробуй растолкуй, хоть бы и немц, так ведь не поймёт, что это русский в ральне картине и что врёт он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, о чём он говорит. Да не ведь оборот его вронья, его плоть, его чувство поделился своими впечатлениями в дневнике. Но мало у наших художников попыток найти и выразить идеал. Всё больше к реальной, как есть, действительности притяжение, а идеал ведь тоже действительность. У нас как будто многие не знают того. Не понравилось ему и тайное вечереге.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 тем не соразмерно и непропорционально будущему, и это уж вовсе не реализм. Познакомился с Еленой Андреевной Штокеншneider, хозяйкой одного из знаменитых литературных салонов Петербурга, дочерью преуспевающего архитектора Андрея Ивановича Штокеншнейдера. Влючил её и с известнейшим адвокатом и литератором Анатолием Фёдоровичем Кони. За публикацию недозволенного цензурой материала о приёме императором киргизской делегации Достоевский был приговорён судом к двум суткам ареста на огалт в двухте. Но с судьей познакомились и даже подружились. И всё-таки даже и эти добрые встречи не снимали нервного напряжения, создаваемого прессой, которая явно давала знак, учила его уму разуму. впитывал его как страптивого бурцака. Отпивал по-своему и победоносно. Как-то пригласил на чай к себе домой, налитейный, человек суровый, непреклонно и педантично требовательный в делах государственных, служебных, в личной своей домашней жизни, судя по всему, был он тупчив и даже нерешителен. А твои в частных семейных делах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 И сам же пошёл провожать. Хороша же должна была быть картина, если б кто мог подглядеть. По тёмным лестцам, обняв одной рукой Достоевского, придерживая плед на нём, и со свечой в другой руке, шеф твоего члена государственного совета, воспитатель наследника престола, русский торквемада, тускло поблескивает стёклымя очков, договаривают последние на сегодня слова. удивив Ивани полниitskyм писателю, литературному пролетарию. Тот, -то умедал бы кто из либералов-прогрессистов, подумалось. Как-то там без него жена да детки в старой Руси. В этой нето из-за своего редакторства удавалось к ним наведываться лишь на день другой. Сутками сидел, спины не разгибая, правил чужие рукописи, тут ин это своя редакторшка и не стыдно было самому на обложке журнала читать впина гудит ноги от постоянного сидения о тяжелевают и вот ещё говорят варчилив дебрил в глиф как худая мука в осень сделался давно кажется привыкнуть можно бы как уж ей к таким и принимаете не мальчик же не переделать даже и очень захоти так нет же всё получается всё учат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 Там владелец типографии встречал его приветливо, любезно раскланявался, а затем, как ему рассказывали потом, шипел, лет бризгливо: новый редактор гражданина Достоевского знаменитый, эдкая гниль. Корректор, двадцатитрёхлетняя Варвара Тимофеева, мечтавшая о будущем литературном поприще, а пока записывавшая по вечерам там и яркие впечатления дня, заносит в дневник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 Не привыкшая к подобным странностям, вообще никак не могла понять раздражительность этого человека из-за какой-то запятой. Весь облик Достоевского, как она записала, не мирился с моим представлением об этом писателе, человеке-писателе-страдальце, писателе-сердцевиде. Но однажды она подошла к нему, как обычно, чтобы попрочитать, он и сидел за работой, и вдруг остановилась перед ним, как немая запиштана предо домой и так поразило меня в эти минуты его лицо да вот оно это настоящее лицо достоевского каким я его представляла себе читая его романы как бы озарённое властной думой оживлённо бредное и совсем молодое в проникновенном взглядом глубоких потемневших глаз с выразительно замкнутым очертанием губ в этим мгновении ли то его больше сказала мне о нём Кем, к его статьи и романы. Это было ли то великого человека и историческое лицо. Я чутил тогда к тем моим сочувствам, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, действительно гений, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он всё угадывал и всё понимал каким-то особым чутьём.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 они писалы делал наброски отдельный от мыслей впечатлений тердал его неотступный вопрос о возможности исцеления России от язвы народного пьянства без решения этого вопроса бессмысленно говорить о всех других надеждах о вере даже и в ближайшее лучшее будущее кабак всё более подменяет собой храм чем же оборачивается кабак народным родвратом, вороттлом, оттафтичеством, разрушением семейственности и стыдом народным. Винчи и женщина пьют, а уж пьяная баба себе не хозяйка давно известно, хуже дети пьют. Да ведь и хихикнут. Броддовую руку у Ивана Соцанина пьяненькие отпилили и в кабак снесли, а в кабаке приняли Какое может родиться поколение от таких отцов и матерей? В сквернотлове чуть не в народную доблесть возвели. Видать, так уж привык народ свои чувства выражать. Естественно, пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Всё погибнет. Все силы, все токи народные проклятый паук через кабак вытокёт, если сам народ не опомнится.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 Мне воображает, записал Достоевский в дневнике, что даже беднейший какой-нибудь школьный учитель, и тот бы ужасно много мог сделать за коти только, та знай, что стоит за кабаком, чем грозит это всенародная язва. В том-то и дело, что тут важна личность, характер. Фантастическое предложение. Но хоть чего-нибудь надо же начинать.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 Увлекал ты их полголосы читал пророк А Пушкина, потом Лермонтова, и там делался похож на какого-то древнего прорица. Глаза загорались, глуховатый голос напряжённо набирал высоту. Однажды им пришлось проработать над номером целую ночь. Варвара Васильевна записала: "Этот чердак, так называлась редакционная комната в мезонине типографии, общий умственный труд, полное уединение в глазу на глаз".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 а не променяете вашей жизни на их. Меня волновал его голос и волновали слова. Я думала не о себе, а о нем, о красоте душевной этого человека. Знаменитый писатель, больной, и по доброй воле делил теперь со мной эту тяжелую жизнь, чтобы облегчить хоть на миг для меня ее гнетущую тяжесть. Он внушал мне в эти минуты благоговения и любовь без границ. И это было такое могучее, радотное чувство подъёма и веры в себя и в людей, и в благословение этой трудной, тяжёлой, но истинно человеческой жизни.